Заместитель молчал. Он понимал, что в данном случае лучше не перебивать своего шефа, которого мучило это злополучное убийство. Генеральный директор решительно подошел к столу и негромко произнес. Готовьте письмо. Вызывайте своего ангела. Часть вторая. Появляется ангел.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 специальные представители Международного комитета Организации Объединенных Наций.